Глава четвертая В то воскресенье Дэвид тоже ездил в Лондон во второй половине дня. Он взял из запертого ящика ключ и камеру и положил их в карман пиджака рядом с удостоверением личности. Двухлетняя шпионская работа закалила и укрепила его, хотя, запутавшись в паутине лжи, он чувствовал, что какая-то часть его пребывает в полном смятении — Других пассажиров было мало. Рабочие вечерней смены и те, кто отправился навестить знакомых. Под пальто Дэвид надел спортивную куртку и фланелевые брюки. По выходным на работу разрешалось приходить в неформальном виде. Напротив него женщина читала «Таймс». Бивербрук дополнил этой газетой свою медиа-империю накануне того, как стал премьером. Теперь он владел почти половиной газет страны, А лорд Роттермир, которому принадлежала Дейли Мэйл, поглотил большую часть второй половины. «Что теперь ждет Америку?» – спрашивал заголовок, под которым помещалась фотография только что избранного Эдлая Стивенсона с серьезным и умным лицом. «Двадцать лет при президентах-республиканцах Америка занималась только собой». «Поддастся ли Стивенсон, подобно Рузвельту, соблазну неумелого вмешательства в дела Европы?» «Нервничают с удовлетворением», — подумал Дэвид. «Все у них пошло наперекосяк». В следующей статье муссировался вопрос о том, что назначенная на следующий год коронация Елизаветы может быть совмещена с празднованием 20-летия прихода Герра Гитлера к власти в Германии. Там замышлялись грандиозные торжества, превосходившие по размаху даже итальянские празднества в честь 30 лет правления Муссолини. Дэвид вышел в Вестминстере и свернул на Уайтхолл. День выдался студеный, неприятный. Редкие прохожие кутались в свои драповые пальто. По наблюдению Дэвида, люди за минувшие 10 лет стали одеваться хуже и выглядели более одинокими. На доске объявлений висела сохранившаяся с прошлогоднего имперского фестиваля в Гринвиче афиша «Грязная от сажи». Молодая пара на фоне гор помогает малышу кормить теленка. Новая обеспеченная жизнь в Африке. Здание Министерства доминионов располагалось на углу Даунинг-стрит. У дома номер 10 стоял на посту полицейский. Куча венков у расположенного поблизости кинотафа приобрела унылый и неряшливый вид. Он поднялся на крыльцо. Фрис над дверью изображал империю во всем ее разнообразии. Африканцы с копьями, индийцы в тюрбанах, полный комплект викторианских государственных мужей, все черные от лондонской копоти. Обширный вестибюль был пуст. Сайкс, вахтер, кивнул Дэвиду. Несмотря на возраст, он обладал острым глазом. «Добрый день, мистер Фитджеральд. Снова рабочее воскресенье, сэр?» «Да. Увы, долг зовет. Кто-нибудь еще есть?» «Постоянный секретарь на верхнем этаже. Больше никого. Люди выходят иногда поработать в субботу, но в воскресенье очень редко». Он улыбнулся Дэвиду. «Я помню то время, сэр, когда начинал здесь. Помощники министра зачастую не появлялись раньше 11. -ти. «В выходные тут вообще не было никого, кроме дежурных!» Вахтер покачал головой. «Имперские заботы», — сказал Дэвид, улыбнувшись в ответ и расписался в журнале. Сайкс повернулся к доске с пронумерованными ключами и отдал Дэвиду ключ от его кабинета с металлической биркой. Дэвид направился к лифту, древнему, иногда застревавшему с людьми между этажами». Порой Дэвид думал, что когда-нибудь столетний трос лопнет и отправит в небытие всех, кто окажется в кабине. Поскрипывая, лифт медленно доставил его на третий этаж. Открыв массивную дверцу, Дэвид вышел. Перед ним располагалась канцелярия, где в рабочие дни служащие безостановочно сновали за длинной стойкой, доставая или убирая папки. Из-за двери машинописного бюро доносился стук клавиш — У дальнего конца стойки, напротив двери с матовым стеклом и табличкой «Только для имеющих допуск» стоял пустой стол Кэрл. Дэвид с секунду смотрел на него, потом повернулся и двинулся по длинному коридору. «Как странно отдаются шаги, когда ты один в помещении». Его кабинет занимал половину большой викторианской комнаты, элегантный карниз которой перерезался перегородкой. Посреди стола он увидел пухлую папку с материалами к совещаниям верховных комиссаров. Сверху, на скрепке, был проект повестки, приготовленный для Хаббалда. Начертанная угловатым почерком начальника, записка гласила «Переговорили, обсудим в понедельник». Дэвид снял пальто, потом извлек из кармана крошечную серебристую камеру. По иронии судьбы, она была немецкой фирмы «Лейка» чуть крупнее коробка спичек Суон Вестас. С ее помощью можно было снять десятки документов при свете обычной лампы. Получив фотоаппарат, Дэвид отнесся к нему как к чему-то необычайному — штуковине из научно-фантастического романа, но со временем обвыкся. Чтобы справиться с нервами, он закурил. Когда они в первый раз увиделись в теннисном клубе после той встречи в Хэмпстед Хит, Дэвид спросил у Джеффа, «Этот человек, Джексон, он ведь государственный служащий, так?» На лице Джеффа появилась гримаса раздражения и одновременно вины. «Я не могу ответить на этот вопрос, старина. Ты же понимаешь? Не могу. Джексону многое известно обо мне. Он интересуется мной с какой-то определенной целью. Не могу сказать. Сначала ты должен решить, хочешь ли поддерживать нас». «Я вас поддерживаю. Ты имеешь в виду, хочу ли я делать что-либо для вас?» «Не для нас, а вместе с нами. Ситуация накаляется, теперь мы вне закона». Джефф улыбнулся своей быстрой, язвительной улыбкой. «Если ты заметил...» Дэвид слышал репортажи по радио, где британское сопротивление объявляли изменнической организацией. Гражданам полагалось сообщать о ее деятельности». Видел новые плакаты, на которых был изображен Черчилль в свою бытность министром во время войны 1939-1940 годов, в черном костюме и шляпе с автоматом в руках. Подпись гласила «Разыскивается живым или мертвым». «В новостях сообщают о вооруженных забастовках, о взорванном в Глазго полицейском броневике. Это правда?» – тихо спросил Дэвид, придвинувшись к другу. «Эти люди сфабриковали выборы», — со значением проговорил Джефф, «и объявили нам войну. Ты прекрасно знаешь, что такое война». «Я никогда не был пацифистом вроде Сары», — Дэвид покачал головой. «Но если я стану работать с вами, то поставлю под удар все, свою собственную жизнь, жизнь жены». «Нет, если она не узнает». На некоторое время повисла тишина, потом Джефф продолжил. «Дэвид, все в порядке! Ты справишься, я знаю!» «Ненавижу это все», — сказал Дэвид негромко. Джефф посмотрел на него. «Хочешь снова встретиться с Джексоном?» Дэвид сделал долгий, глубокий вдох. «Да», — проговорил он наконец. После нескольких встреч конце 1950 года Джексон сообщил Дэвиду, что хочет сделать его агентом сопротивления в Министерстве Доминионов. Они вдвоем сидели в отдельной комнате в Вестминстерском клубе. «Нам нужна информация, нужны сведения о том, что делает и затевает правительство. Это касается не только внутренних дел, но также международных отношений и имперской политики». В конечном счете ключевым пунктом мирного договора сорокового года было то, что Гитлер получает Европу, а мы сохраняем империю и расширяем ее до немыслимых прежде пределов, чтобы компенсировать утрату европейского рынка». Джексон грустно улыбнулся. «Отступление в империю. Давняя мечта правых. Мечта Бивербрука. Но мы добились того, что империя нас возненавидела». «Да» с этим не поспоришь». Снова печальная улыбка. Потом Джексон вперил в Дэвида пристальный, долгий взгляд. «У сопротивления есть свои люди в Министерстве по делам Индии и в Министерстве колоний. В Бенгалии, к примеру, с 42-го года трижды разражался голод, о чем нам не сообщали. Нам нужен тот, кто сможет рассказать, что творится в Доминионах, в Белой Империи». Нам известно, что Канада, Австралия и Новая Зеландия не слишком довольны здешней политикой, а вот Южная Африка ее поддерживает. Мы хотим знать, как реализуются масштабные программы создания африканских поселений, каковы планы относительно образования новых доминионов в Восточной Африке и Родезии. Вы можете передавать нам сведения и документы, Будете время от времени встречаться со мной, а также с нашими товарищами из Министерства по делам Индии и Министерства по делам колоний. «Джефф, это ваш человек в Министерстве колоний?» спросил Дэвид и добавил мысленно. «А ты сам служишь в Министерстве иностранных дел». Джексон не ответил. «Я занимаю слишком низкую должность, чтобы иметь доступ к документам Министерства». Джексон кивнул большой седой головой, и улыбнулся в свойственной ему манере, наполовину доверительно, наполовину снисходительно. «Есть способы». «Какие?» — осведомился Дэвид. Позже, оглядываясь назад, он сознавал, что именно в тот миг принял окончательное, бесповоротное решение. «Так вы с нами?» — спросил Джексон. Дэвид помедлил, потом кивнул. «Да». Джексон улыбнулся, и эта улыбка была по-настоящему теплой. «Спасибо», — сказал он и крепко пожал руку Дэвида. Понемногу Дэвид узнавал, что у «Сопротивления» есть свои люди повсюду — на заводах, в конторах, на селе. Они организуют протесты, расклеивают листовки, устраивают забастовки и демонстрации. Существуют даже небольшие районы, шахтерские поселки и отдельные сельские округа, где власть принадлежит им, и полиция не отваживается туда соваться, разве что большими силами. Фаза пассивного сопротивления закончилась. Полиция, армия и их здания стали законными целями. У оппозиции налажены связи с движениями сопротивления на континенте. И у нее везде есть шпионы, кроты, работающие в государственных учреждениях по всей стране и ждущие команды. Вскоре после этого, когда они снова встретились в клубе, Джексон сказал. «Настало время представить вас на квартире в Сохо». «Почему в Сохо?» «Сохо — хорошее место для встреч на все случаи жизни», — Джексон улыбнулся. «Если на улице мы столкнемся с кем-нибудь из коллег по работе, он решит, что мы явились туда с той же целью, что и он, и едва ли полезет с расспросами. Ведь так?» Дэвид в первый раз посетил конспиративную квартиру на следующей неделе, вечером после работы. Он испытывал странные ощущения, спускаясь в метро на Пикадилли-Серкус и поднимаясь в Сохо. Дом располагался в узком переулке, в нужный Дэвиду подъезд вела дверь с облупившейся краской. Рядом был вход в итальянскую кофейню, где двое джазовых мальчиков стояли рядом с музыкальным автоматом, изрыгавшим модную жуть — американский рок-н-ролл. Газеты писали, что музыкальные автоматы убьют живую музыку, что их следует запретить. Дэвид постучал. Послышались шаги человека, спускавшегося по лестнице — Дверь открылась. На пороге стояла темноволосая женщина. Несмотря на полумрак, Дэвид увидел, что она хороша собой. На ней была бесформенная блуза в пятнах краски. Женщина вперила в него зеленые, слегка раскосые глаза и сказала «Входите», — говорила она резко, с легким акцентом, который ему не удалось определить. Он последовал за ней по узкой лестнице, где пахло сыростью и затхлыми овощами, в квартиру-студию, большую комнату с расставленными вдоль стен картинами на мольбертах, узкой кроватью и кухонькой в одном из концов. Картины, написанные маслом, были хороши. Одни изображали сцены городской жизни, узкие улочки, церкви в стиле барокко. На других представали укутанные снегом просторы с горами на дальнем фоне. Было полотно с людьми, лежавшими в снегу с красными пятнами. «Это кровь», — понял Дэвид. Сразу вспомнилась Норвегия. Немецкие самолеты расстреливают колонну английских солдат, испуганно бредущих в снегу. Джефф и Джексон сидели по обе стороны от электрического камина. Джефф неловко улыбался. Первой заговорила женщина. «Добро пожаловать, мистер Фиджеральд. Меня зовут Наталья». Улыбка у нее была приятная, но какая-то сдержанная. При свете она выглядела старше, чем ему показалось сначала, лет на тридцать Под слегка суженными и приподнятыми по краям глазами виднелась сетка тонких морщин. Длинные и прямые каштановые волосы, широкий рот над острым подбородком. «Вот здесь собирается наша маленькая имперская группа», — Джексон посмотрел на женщину с уважением, изумившим Дэвида. Наталии можно полностью доверять. Когда меня здесь нет, она за старшего. На сходке являемся мы и больше никто, не считая нашего человека из Министерства по делам Индии». «Понял?» «Ну что?» Джексон положил руки на колени. «Всем чаю?» «Наталья, не окажете нам честь?» Первое, что они обсуждали тем вечером в конце 1950 года, было получение Дэвидом доступа в кабинет, где хранились секретные папки Министерства Доминионов. Дэвид не видел никакой возможности пробраться туда. Ключи имелись только у начальника канцелярии Дебба, а также у мисс Беннет, работницы, отвечавшей за хранилище секретных документов. И оба, выходя из здания, сдавали их вахтеру. «Нам ключ не нужен». — сказал Джексон резко. — Только номер бирки. Как вам известно, на каждой отчеканен номер четыре цифры, чтобы в случае утери ключа его могли сверить с записями в Министерстве труда. — Во всех правительственных учреждениях шкафы для документов и ключи изготавливаются слесарями Министерства труда, — пояснил Джефф. «Когда вступили в силу правила 48-го года, запрещающие евреям состоять на государственной службе, их всех уволили, по соображениям безопасности». «Да». Дэвид помнил ту ночь, когда парламент принял очередной антисемитский акт. Он лежал рядом со спящей женой, сжав кулаки и широко открыв глаза. «Был один старый еврей, слесарь, которого тогда выперли», — сказал Джексон. Он пришел к нам и принес с собой спецификации на все ключи. Нам требуется только знать номер ключа секретного хранилища, а копию он сделает». Он улыбнулся. «Эти дурацкие еврейские законы иногда играют нам на руку». «Но как мне узнать номер?» — спросил Дэвид. Джексон переглянулся с Джеффом. «Расскажите о мисс Беннетт». Она из набора 39 -40 го 40 годов, когда женщин принимали на административные должности по причине войны. Джексон кивнул. «Мне часто кажется, что женщины, оставшиеся на работе после мирного договора, должны чувствовать себя не в своей тарелке. Не замужем, естественно, иначе ей пришлось бы уволиться. Какая она? Это мисс Беннетт». Дэвид замялся. «Славная женщина». Как я понимаю, ей очень скучно на этой рутинной работе. Он подумал о Кэрол, о ее столе за стойкой, заваленном папками с красным крестом и надписью «Совершенно секретно», о сигарете, вечно дымящейся на пепельнице. «Привлекательная?» — осведомился Джексон. Дэвид вдруг понял, куда они клонят, и что-то ёкнуло у него в груди. Не особенно. Кэрол была высокой и худой с большими карими глазами, темными волосами, вытянутым носом и таким же подбородком. Одевалась она хорошо, всегда добавляет цвета в виде броши или яркого шарфа, тихо бросая вызов правилам, которые предписывали служащим женщинам придерживаться консервативного стиля в одежде. Но Дэвида она нисколько не интересовала. Увлечение, хобби, мужчина. Какую жизнь она ведет вне работы? «Мы с ней разговаривали пару раз, не больше. Кажется, ей нравятся концерты. У нее есть прозвище, как у большинства младших сотрудников». Дэвид помедлил. «Ее называют «Синим чулком».» «Значит, одинокая, скорее всего». Джексон ободрительно улыбнулся. «Что, если вы подружитесь с ней, сводите раз-другой на обед? Ей наверняка польстит внимание со стороны красивого, образованного парня вроде вас». «Может, вам и выпадет шанс увидеть ключ». «Вы мне предлагаете...» Дэвид обвел собеседника взглядом. Наталья улыбнулась ему с некоторой печалью. «Соблазнить девушку?» — спросила она. «Лучше не надо. Это может породить слухи и даже неприятности, учитывая, что вы женаты». Джексон посмотрел на него. «Но вы можете сблизиться с ней, уделять ей время». Дэвид молчал. «Сегодня мы все вынуждены делать то, что нам не нравится», — сказала Наталья. Вот так Дэвид подружился с Кэрол. Он подходил к ее рабочему месту в конце длинной стойки, чтобы отдать или получить бумаги, и пользовался возможностью поболтать. Это оказалось просто. кэрл не пользовалась популярностью в канцелярии с ее душной, консервативной атмосферой и была рада поговорить с кем-нибудь». Однажды Дэвид заметил, что она, кажется, училась в Оксфорде, как и он. Кэрл сообщила, что изучала английский в колледже Сомервилл. Но истинная ее любовь — это музыка. Вот только у нее не обнаружилось способности ни к одному из инструментов, какие ей довелось пробовать. Он узнал, что она очень одинока, лишь пара подруг, да несносная мать, о которой приходится заботиться. Соратники советовали ему не спешить — Но вышло так, что спустя месяц Кэрл сама проявила инициативу. Довольно нерешительно. Она сказала, что иногда ходит на обеденные концерты в местных церквях и поинтересовалась, не хочет ли он составить ей компанию. Дэвид притворился, будто интересуется музыкой и разглядел робкую надежду в ее глазах. И они отправились на концерт, а после него зашли перекусить в британский уголок. Кэрл спросила... «А ваша жена любит музыку?» «Сара редко выходит в последнее время». Дэвид смутился. «Мы потеряли маленького сынишку в начале этого года. Несчастный случай в доме». «Ой, нет!» Она выглядела искренне огорченной. «Мои соболезнования!» Дэвид не ответил, ему вдруг стало не по себе. Кэрол осторожно коснулась руки Дэвида. Тот резко отдернул ее и женщина слегка покраснела. «Простите», — сказал он. «Я понимаю». «Хорошо, когда в обед можно отвлечься, заняться чем-то другим». «Да, да, конечно». Потом были новые концерты, новые походы в закусочную. Кэрол рассказала ему о проблемах с матерью, а, сидя рядом с ним на концерте, старалась делать так, чтобы их тела соприкасались». Дэвид ненавидел себя за то, как поступает с ней, но его связи с сопротивлением крепли, как и он сам. В Сохо он узнавал то, о чем молчала пропаганда в прессе и на BBC, би си О забастовках и стычках в Шотландии и на севере Англии, о хаосе в Индии, о бесконечной жестокости войны, которую вела Германия в России. Он видел, что чернорубашечники на улицах ведут себя все наглее, А отмеченные желттой звездой евреи жмутся в сторонку, потупив взгляд. Ключ удалось увидеть только в январе. Наблюдая за Кэрл, Дэвид подметил, что на работе она хранит его в сумочке, а перед выходом всегда сдает вахтеру. Во время последнего концерта Дэвид обратил внимание, что Кэрл выглядит слегка рассеянной. За обедом она призналась, что мать стала совершенно невыносимой и обвинила дочь в краже денег из- ее кошелька. Хотя это чепуха, ведь обе живут на зарплату Кэрл. Женщина опасалась, что у матери начинается старческое слабоумие. Дэвид придумал, как воспользоваться случаем. На следующей неделе он предложил посетить еще один концерт на Смит сквер. Кэрл с восторгом согласилась. Он сказал, что купит билеты по пути домой. В день концерта Дэвид принесс документы в канцелярию и подшёл к столу Кэрл. Та расшивала одну из секретных папок на две части, кропотливо перекладывая бумаги из одной в другую. Как обычно, Дэвид тщательно избегал смотреть на них. При всей своей симпатии к нему, Кэрол была отлично вышкалена и непременно уловила бы его интерес. «Ну, идем на концерт?» — спросил он. «Да, это будет здорово!» Дэвид заметил блеск в ее глазах. «Какие там места?» Она недоумевающе улыбнулась. «Так билеты же у вас!» «Нет, нет, я отдал их вам!» Кэрол возрилась на него. «Когда?» «Вчера, я уверен». Она аккуратно закрыла папки, взяла сумочку и, как и надеялся, Дэвид открыла ее, поставив на стол. Затем достала из нее кошелек, наклонила голову и стала рыться в его отделениях. Сумочка стояла открытой. Дэвид быстро огляделся. На них никто не смотрел, их дружба никого уже не удивляла. Депп, начальник канцелярии, деловито перебирал бумаги. Дэвид немного наклонился, чтобы видеть содержимое сумочки. Там лежали пудреница, пачка сигарет и ключ с металлической биркой. Скосив глаза, он сумел разобрать вычеканенные цифры. «Два, три, четыре, два. И отступил на шаг как раз в тот миг, когда кэрл оторвалась от кошелька. «Ничегошеньки тут нет!» В ее голосе звучала тревога. Дэвид достал свой бумажник, проверил и, изобразив удивление, извлек билеты. «Мне так жаль, они все время лежали тут. Простите, Кэрол!» Та с облегчением выдохнула. «На минуту я испугалась, что у меня мозги съехали на бекрень от переживаний за мать!» Возвращаясь на свое рабочее место, Дэвид зашел в мужской туалет. Он зашел в кабинку, и его жестко стошнило. Он согнулся, тяжело дыша, вместе с рвотой вышло почти невыносимое напряжение, которое он чувствовал во время охоты за номером. Но стыд никуда не делся. С тех пор он начал приходить по выходным и фотографировать документы из секретных папок. По меньшей мере раз в месяц он встречался в Сохо с Джексоном, с Джеффом, который действительно был агентом сопротивления в Министерстве по делам колоний, и с Бордманом, высоким тощим мужчиной из Министерства по делам Индии, выпускником Итана, как и Джексон. Тихие дискуссии в обшарпанной квартире в Сохо тянулись часами – в то время как жившая по соседству проститутка, тоже сторонница сопротивления, занималась своим ремеслом, отчего за стеной иногда слышались стоны и глухой стук. Дэвид все больше узнавал о том, как не прочна фашистская Европа. Депрессия и необходимость удовлетворять гигантские, бесконечные военные потребности немцев, сражавшихся в России, выжили страны континента досуха, А принудительная отправка на работу в Германии вынуждала молодых людей во Франции, Италии и Испании в буквальном смысле прятаться по норам. На другой стороне света Япония намертво сцепилась с Китаем. В точности, как Германия с Россией. Ее стратегия по отношению к китайцам была такой же, как у немцев применительно к русским. В основе ее лежал принцип «три – все». все, убивать, все жечь. Все разрушать. Недавно Джексон, Дэвид теперь знал, что он служит в Министерстве иностранных дел, сказал им, что слухи о политическом кризисе в Германии правдивы. Гитлер не появляется на публике, так как страдает болезнью Паркинсона. Едва способный принимать решения, фюрер видит в своих галлюцинациях евреев в шапочках и спейсами, хихикающих над ним по углам комнаты. В ряде случаев галлюцинации являются симптомом последней и самой тяжелой стадии заболевания. После смерти Геринга от удара в прошлом году номинальным преемником стал Геббельс, но у него много врагов. Фракции, представляющие армию, нацистскую партию и СС, были готовы схватиться в борьбе за власть». Кроме того, Дэвид узнал больше о сопротивлении, союзе социалистов и либералов с традиционными консерваторами вроде Джексона и Джеффа, ненавидевшими фашистский авторитаризм и с печалью осознававшими, что имперская миссия провалилась. Число сторонников движения росло, и насилие становилось необходимостью. Только так можно было дестабилизировать полицейское государство. Наталья присутствовала всегда». Жадно слушала, постоянно курила. Дэвид не понимал, какова ее роль, знал только, что она беженка из Словакии, далекого угла Восточной Европы, о котором он почти ничего не слышал. На собраниях Наталья говорила мало, но всегда по делу. Со временем Дэвид заметил, что она начала смотреть на него так, как это делает Кэрл и как раньше делала Сара. Он не отвечал, но ее сосредоточенность и преданность делу пусть несколько безжалостное, неожиданно затронули что-то в его душе. Он затушил окурок. В это воскресенье ему предстояло скопировать кое-какие документы для следующего совещания верховных комиссаров, касавшиеся возможности военной поддержки Южной Африки в Кении. Потом сфотографировать секретную бумагу. Дэвид слышал о ней, но ни разу ее не видел – о канадских поставках урана в Соединенные Штаты для программы создания атомного оружия. Было известно, что немцы тоже работают над атомной бомбой, но без особого успеха. Помимо прочего, им мешал недостаток урана. Они добывали его в бельгийском Конго но упустили большую партию сырья, которую бельгийцы отгрузили в Америку как раз перед тем, как колония была аннексирована Германией по условиям мирного договора 1940 года с Бельгией. Еще нужно было разыскать что-нибудь об угрозах Новой Зеландии выйти из состава империи. Это навело его на мысль об отце. Он счастлив там и постоянно просит Дэвида с Сарой переехать к нему. Дэвид со вздохом сунул камеру в карман, взял пухлую папку для верховных комиссаров и вышел. Он шел по коридору, ступая тихо. Папку можно было переснять и в своем кабинете, но лучше фотографировать документы при искусственном освещении, а в секретном архиве имелась настольная лампа «Энглпойс». Войдя в канцелярию, Дэвид открыл дверцу стойки и прошел к столу Кэрл. В переполненной пепельнице высилась гора окурков. Он подошел к двери с матовым стеклом, достал дубликат ключа и открыл замок. Комната была совсем небольшой, со столом в середине и папками на полках. Дэвид успел прекрасно изучить маршрут через стеллажи. На столе стоял Энгл-пойс с мощной лампой. Он положил папку для верховных комиссаров на стол и принялся извлекать из ячеек коричневые конверты с диагональным красным крестом. У него ушел час на то, чтобы найти необходимые документы, наскоро определить их ценность, затем извлечь из конверта и аккуратно разложить на столе вместе с нужными ему бумагами из папки для верховных комиссаров. Работал он сноровисто, спокойно и очень тихо, постоянно прислушиваясь к звукам снаружи потом включил настольную лампу и тщательно сфотографировал документы один за одним. Закончив, Дэвид погасил свет, сунул камеру обратно в карман пиджака и начал убирать секретные бумаги в папке быстро затягивая завязки. Он наполовину закончил, когда кто-то за дверью громко произнес его имя. Дэвид замер, стоя с секретной папкой в руке. «Фит Джеральда в его кабинете нет». Бас принадлежал его начальнику, Арчи Хаббалду. «Я спустился в канцелярию, вы же знаете, что в моем кабинете телефон не работает. Я об этом говорил». Дэвид сообразил, что Хаббалд общается с вахтером по телефону канцелярии и, как всегда обстояло дело с обслуживающим персоналом, говорил, словно обращался к неразумному младенцу. «Вы точно видели, что он пришел?» Начальник пару раз сказал «Угу» и, наконец, закончил разговор. «Ну ладно, до свидания!» Последовала мучительная тишина длиной в несколько секунд. Потом послышались удалявшиеся шаги Хаббалда. Рядом со столом был стул. Дэвид опустился на него, стараясь взять себя в руки. Хаббалд иногда заходил на работу по выходным, и вахтер наверняка сообщил ему, что Дэвид здесь. Он заглянул в кабинет Дэвида, потом зашел в канцелярию, чтобы позвонить». «Нужно скорее вернуться в свой кабинет». Обнаружив его отсутствие, Хаболд наверняка оставил записку. Можно будет сказать, что ходил в туалет. Начальник слишком брезглив, чтобы разыскивать его там. Дэвид со всей возможной быстротой вернул оставшиеся бумаги на место. Он всегда старался лишний раз проверить, все ли в порядке, но в этот день времени не было. Он положил на место документы из папки верховных комиссаров, сделал глубокий вдох, отпер дверь, вышел наружу и снова запер замок. Вернувшись в кабинет, Дэвид обнаружил, что хаболд действительно оставил записку. «Сказали, что вы здесь. Хотелось бы в последний раз проглядеть папку ВК. А. Х.» Дэвид снова сунул папку под мышку и поспешил вверх по лестнице, в расположенный этажом выше кабинет Хаббалда. «Арчи. Хаббалд» был невысоким, плотным мужчиной с рядеющими белыми волосами. Толстые стекла очков увеличивали глаза, мешая считывать выражение лица. Они с Дэвидом пришли в политический отдел одновременно, три года назад. Для Дэвида это было горизонтальным перемещением, хотя его давно следовало повысить. Однако он знал, что его считают надежным и старательным, но одновременно подозревают в недостатке амбиций а вот хаболдд упивался своим назначением на должность помощника заместителя министра тщеславный важный и привередливый он был при этом умным и наблюдательным человеком когда обсуждались вопросы политики хаболд подобно многим чиновникам любил прибегать к парадоксам сталкивая одну точку зрения с другой дэвид постучал в дверь хаболда войдите ответил бас Шагнув через порог, Дэвид постарался нацепить непринужденную улыбку. Начальник небрежно махнул, указывая на стул. «Вы, значит, тоже работаете сверхурочно?» «Да, мистер Хабблд. Просто хотел проверить, все ли в порядке с протоколом. Увидел вашу записку. Прошу прощения, ходил в туалет». Дэвид похлопал по папке под мышкой. «Желаете просмотреть?» Хабблд великодушно улыбнулся. «Раз вы ее проверили, я не сомневаюсь, что все в порядке». Он сунул руку в карман, извлек маленькую серебряную табакерку и высыпал на тыльную сторону ладони две щепотки коричневого порошка. Многие высокопоставленные государственные служащие охотно приобретали эксцентричные привычки. Хабблд, к примеру, нюхал табак, точно какой-нибудь джентльмен из 18 века. Он быстро втянул в ноздри порошок, затем блаженно вздохнул и посмотрел на Дэвида. «Не надо, чтобы работа по выходным входила в обычай, Фиджеральд! Что подумает о вас жена, видя, что мы не даем вам передышки?» «Она не против отпускать меня время от времени?» Хабблд встречался с Сарой пару раз на корпоративах. Он приходил со своей супругой. Резкой и бестактной особой, всегда норовящей влезть в разговор к явной досаде мужа. «Совместное времяпрепровождение — это основа де бене удачного брака, знаете ли». Опять же, как многие чиновники, Хаббалд любил приправить фразу латинским выражением. «Да, сэр», — ответил Дэвид, и в голосе его проскользнула ненамеренная холодность. «Нас попросили организовать совещание». Продолжил Хаббалд более официальным тоном. «Предмет довольно деликатный. Некие члены СС из германского посольства хотят встретиться с чиновниками Департамента Южной Африки, чтобы понять, нельзя ли применить некоторые приемы апартеида к населению России. Хотел спросить, не получится ли у вас устроить все завтра. На этом этапе будет просто встреча двух сторон, рабочее совещание. Но никому ни слова. Ладно?» Дэвиду показалось, что при упоминании об СС на лице Хаббалда промелькнула неприязнь. Но он понятия не имел о политических предпочтениях начальника, если таковые вообще имелись. Всех неблагонадежных в политическом отношении давно вычистили со службы вместе с евреями. О политике государственные служащие всегда говорили отстраненно и свысока. Но теперь старательно избегали даже намека на какую-либо вовлеченность, если только не беседовали с проверенными друзьями. «Я завтра переговорю с южноафриканцами». Дэвид вышел. Пока он шел по коридору, руки его слегка тряслись. Домой он вернулся к шести. Сара сидела перед огнем и вязала. Он вручил ей большой букет астр, купленный по пути в ларьке. «Предложение мира» сказал он. «За прошлое воскресенье». Я был свиньей. Она встала и поцеловала его. «Спасибо. Как вечерний теннис?» «Недурно. Форму я оставил там, чтобы постирали. Как Джефф?» «Чудесно». «Ты выглядишь усталым?» «Это из-за нагрузки. Фильм понравился?» «Очень хороший». «Туман сгущается», — Дэвид помедлил. «Как дела у Айрин?» «Все в порядке». Сара улыбнулась. «Мы встретили на Пикадилле пару джазовых мальчиков, и это слегка вывело ее из себя». «Представляю». «Каким натянутым стало наше общение», — подумал он, и, повинуясь порыву, сказал. «Послушай, они не ли нам обои над лестницей?» Сара буквально обмякла от облегчения. «Ах, Дэвид...» «Как бы мне этого хотелось!» Он замялся, а потом сказал. «Иногда мне кажется, что когда-нибудь нам удастся забыть его». Женщина подошла и обняла мужа. «Мы никогда не забудем. Ты это знаешь. Никогда. Наверное, все забывается со временем». «Нет. Даже если у нас появится другой ребенок, мы никогда не забудем Чарли». «Я хотел бы верить в Бога», — сказал Дэвид. «Верить, что Чарли до сих пор жив где-то в загробном мире. Я бы тоже этого хотела. Но жизнь у нас только одна, не так ли?» «Да», — ответила Сара и мужественно улыбнулась. «Только одна. И надо постараться прожить ее как можно достойнее».